Главка 3. Теперь, когда вслед за Лозинским, Устернаком и Маршаком в нашей литературе возникло новое поколение таких крупных мастеров стихового привода, как Липкин, Левик, Леонид Мартынов, Лев Гинзбург, Татьяна Гнедич, Гребнев, Вера Звягинцева, Мария Петровых, Вера Потапова, Лев Пеньковский, Гитович, Кмарова, Адалес, Читателю легко убедиться, что при всем несходстве их талантов все они обладают целыми россыпями всевозможных синонимов и фразеологических форм. Отдельные слова их переводов далеко не всегда соответствуют отдельным словам оригинального текста. Между тем, как и смыслы и чувства и стиль, часто бывают переданы ими с абсолютной верностью. Это и есть наиболее распространенные в настоящее время Переводческий метод. Полное тождество целого при отсутствии сходства между отдельными его элементами. Триумфом этого труднейшего метода представляется мне перевод Травестийной Энеиды Котляревского, сделанный Верой Потаповой. Наконец-то у русских читателей появилась возможность почувствовать всю буйность всю буйную красоту этой широкоплечья и поэмы, в которой уже второе столетие слышится голос запорожских троянцев, прямодушных, отчаянных и несокрушимо здоровых людей. Много потребовалось переводчице творческой смелости, чтобы, отказавшись от калькирования украинских стихов, передать с такой силой и правдой их необузданный дух. Этого она никогда не могла бы достигнуть, если бы не обладала тем бесошибочным чувством литературного стиля, благодаря которому внешняя грубость не лишает ее привод ни красоты, ни изящества. Это чувство и дало ей возможность, бережно сохранив украинские колорит эпопеи, переплавить ее всю в русской печи, придать ей русский простонародный чекан и тем самым добиться того, чтобы она превратилась в произведение Русской поэзии. Конечно, Верия Потаповой нечего было бы и думать о выполнении этой нелегкой задачи, если бы ее лексика не была так богата. Свободно черпая из своих изобильных, свободно черпая из своих изобильных словарных запасов, она то и дело находит возможность воссоздать украинскую поэму «Строфа за строфой при помощи своих собственных слов. Пусть этих слов не имеется в подлиннике, но они так родственны, близки ему, так соответствует его смыслу и стилю, что благодаря им читатель получает более верное представление о подлиннике, чем если бы ему дали буквальный подстрочник. Особенно удались ей те двустишие подлинника, которые дважды встречаются в каждой строфе. Четкие и звонкие, словно пословицы Они для перевода труднее всего. верное своему методу перековки иноязычного текста, переводчица чеканит их так, что они сверкают и звенят, как и в подлиннике. «И нам, и храброму Энею накостыляли греки шею. Со мной побьешься на кулачках, да мы вернешься на карачках». С поклоном подступивши Бабку схватил Энеевич Вахапку. Пришли почтить ее особу и облегчить ее хворобу. Венера устремилась к мужу, все прелести у ней наружу. Кому что вздумается, сразу появится, как по приказу. И так далее. Возьмите любую десятистрочную В страфу Энеиды всюду тоже преображение переводчика в автора, в создателя русских поэтических ценностей. Вот, например, как звучит у Потаповой знаменитое воззвание Эне к Зевесу. «Небось, проклятый старичище, с небес на землю не сойдешь. Ругнул бы я тебя почище, да ты и усом не моргнешь. Придется пропадать мне, видно». И как тебе, Зевес, не стыдно? Людских не замечаешь мук? Или на сели бельма? Чтоб ты ослеп навеки, шельма, ведь я тебе как будто внук. Особенно удались переводчицы те страницы поэмы, где изображается ад. Здесь у нее много счастливых находок, вполне придающих стилистический строй украинского поляника. Эней и Сивилла приблизились к стиксу. уж пекло было недалечко, но путь им пересекла, пересекла речка. у причала был перевозчик, засаленный старичина Харун. он многолюдством не смущенный обкладывал народ крещённый, как водится в шинках у нас Но в конце концов, смилостивился, и путники вошли в демократическое деревенское пекло. Панов зато и мордовали, и припекали в свой черед, что людям льготы не давали, на них смотрели, как на скот. Лгуны лизали сковородку, дрожащим за свое добро, богатым скрягом лили в глотку, расплавленное серебро. Головорезы, брыщалыги, бродяги, плуты, болтуны, все сводники из булдыги гадальщики и колдуны, разбойники и живодеры, мошенники, пропойцы, воры кипели в огненной смоле. Конечно, в понятие стиля должна входить также Большая или меньшая текучесть поэтической речи, обусловленная в первую голову ее синтаксическим строем. Здесь опять-таки сказывается незаурядная сила Потаповой. Стих строится легко и свободно. В нем нет тех опухолей и вывихов синтаксиса, которые неизбежно встречаются у переводчиков, гоняющихся за призраком формалистической точности. Те почти всегда обрекают свой стих на косноязычную дикцию. Таким косноязычием нисколько не страдает Потапова. Ее стих по своей живой и естественной дикции равен украинскому подлиннику. Ее перевод Энеиды хочется читать и перечитывать вслух. «Не унывайте, молодицы! Я вам отличный дам совет!» И белолицей девицы теперь избавятся от бед». Доколе нам сидеть над морем, за горе мы отплатим горем, сожжем постылые челны. Тогда мужья, как на приколе, куда деваться по неволе, они прижаться к нам должны. Богатый словарь нужен переводчику именно для того, чтобы переводить недословно. Здесь своеобразный парадокс диалектики. Если хочешь приблизиться к подлиннику, Отойди, возможно, дальше от него, от его словарной оболочки и переводи его главную суть, его мысль, его стиль, его пафос, как выражал Сибиринский. Не букву буквой нужно воспроизводить в переводе, а я готов повторять это тысячу раз улыбкой улыбкой, музыку музыкой, душевной тональность, душевной тональностью. И сколько предварительной работы приходится порою проделывать над иностранными текстами, чтобы впоследствии в процессе перевода найти подлинные, вполне адекватные, а не приблизительные эпитеты для изображаемых в тексте предметов и лиц. Такой предварительной работы настойчиво требует Райд Ковалева, передавая свой опыт молодым переводчикам. При этом она приводит поучительный эпизод – Недавно ей пришлось работать над книгой «Деревушка» первой частью трилогии Фолкнера. В этом романе, рассказывает она, впервые появляется героиня всей трилогии Юла Уорнер. Она пока еще ребенок, рано созревшая девочка, ленивая, пассивная, медлительная. Переводчики романа сначала упустили, что в этой девочке уже дремлет будущее Елена Прекрасная неотразимое воплощение вечной женственности, почти языческое божество. Из-за этой забывчивости лексика была взята более сниженная, и образ будущей Елены упрощен и огрублен. В чем тут заключалась работа редактора? Конечно, не в том, чтобы править перевод. Мы обсудили всю линию Юлы, так сказать, сделали ее портрет во всех деталях, и сразу появилась Другая интонация, другой ряд слов. Губы стали не толстые, а пухлые. Походка не ленивая, а с ленцой. И кожа не бесцветная, а матовая. Никаких вольностей мы себе не позволили. Но по-английски слова husky voice могут относиться и к пьяному матросу, тогда это хриплый голос, и к неземной Красавица? Тогда голос может стать, смотря по контексту, грудным или сдавленным, глухим, придушенным и даже невнятным. И от того, что талантливые переводчики, прислушавшись к советам редактора, увидели эту неулыбчивую, медлительную и спокойную красавицу именно так, как я видел Фолкнер, отбор слов пошел по другому руслу, и Юла посмотрела на мир, валаоким взором, а не коровьими глазами. Отбор синонимов находится в постоянной зависимости от той концепции, которую составил себе переводчик путем предварительного изучения фигу фигурирующих в переводимом тексте предметов, людей и событий.